Глава 7. Портальный переход Ильяс Рогмар Уничтожая в прах все предубеждения о том, что женщины постоянно опаздывают, Лорин Ортеган появилась в портальном зале за 10 минут до рассвета. Я сам пришел незадолго до юной королевы Аскитона, а мои люди так и вовсе еще отсутствовали. Все это заставило почувствовать себя не в своей тарелке, плюс взгляд при лестнице. Она до сих пор люто ненавидела меня за вчерашний показ печати. А что я? Я решил показать масштабы своих полномочий сразу, чтобы избежать демонстрации власти этой малышки. Не люблю уставить таких хорошеньких красавиц в глупое положение перед слугами. Соответственно, чем выше положение при лестнице, тем больше у нее подчиненных. Слорен вообще выходит за ковыристое сотрудничество. Наблюдая за девушкой из подресниц, привалился к одной из колонн зала. Есения, Стайлс, парочка деканов Академии Ним. Когда в зал стали заходить выпускники двух других империй, я напрягся. Их появление и отправиться с нами для восстановления Аскитона — не неожиданность для Лорен, это выше всяческих похвал. А еще она почти призналась, что у нее есть шпионы в Царосе. Слушая приказы ортоган задумчивым взглядом изучал фигуру королевы. Ярко-синее платье очень шло блондинке. Металлические накладки из серебра красиво подчеркивали утонченную линию плеч. А еще они говорили о том, что эта часть тела девушки защищена надежно и что блондинка легко может дать отпор глупцу, посмевшему на нее напасть. И все же платье, а не дорожный костюм, и корона. Лорен будто бы подчеркивала свой статус. Имея маленький рост, девочка возвышалась над всеми, так держала себя. Усмехнувшись, оттолкнулся плечом от колонны, выходя вперед. «Все собрались? Я могу открывать портал?» Ректор Мара удивленно приподнял бровь. «Портал будете открывать вы?» «Я? Тебе еще силы понадобятся. Неизвестно, что таит в себе палбрум». Лес Фурии и до своих лучших времен не уставал удивлять своей агрессивностью. Что говорить, когда тропы Палброма превратились в топи? Драконы восстанавливаются быстрее демонов. «Спасибо!» — почтительно кивнул парень, в свои годы занявший место ректора в Академии вполне заслуженно. Под пристальным взглядом колючки в короне обошел арочную систему, рисуя в воздухе руны, вспыхивающие огненным светом. Когда был начерчен последний, арка зажглась огненно-красным сиянием. «Прошу!» Манерно поклонился королеве. «Окраина Палброма 68-120». «Но...» — Лорен поджала губы. «Мои горгульи будут нас ждать с другой стороны леса. Почему вы не согласовали координаты?» «Действительно оплошность, но она ведь тоже не согласовала. Знала, что мне открывать. Я вообще-то с ректором не по его академии прятался, договариваясь об открытии портала. Чего молчала?» Глубоко вздохнув, тяжело посмотрел на пышущую негодованием блондинку. «Поздно задавать такие вопросы. Арка рассчитана на один переход, и он был сейчас активирован. К тому же мои драконы стоят лагерем именно с этой стороны леса. К руинам Скарлона здесь будет ближе всего». Мой спокойный голос, казалось, только сильнее распалял ярость девчонки. Конечно, внешне это было совсем незаметно, Но в эмпатии сильны не только демоны. Нагнувшись как можно ниже, едва слышно поинтересовался. «Итак, будешь дальше пыхтеть, или мы уже начнем приближать тот день, когда я стану снова свободным?» Реакция не заставила себя ждать. Девушка даже раздумывала какую-то долю секунды, прежде чем первой войти в мерцающую субстанцию арки. Есения наградила меня укоризненным взглядом. «Что?» Подавив себе подростковое желание показать язык, изящно изогнул бровь. «Ничего. Любите вы, мужчины, делать нас во всем крайними. Хорошо, что королеву Гарпии и Фурии чувствуют на расстоянии, а то так просто бы вам эта выходка не обошлась». «Выходка?» Я натурально изумился. Даже не так. Был потрясён до глубины души. «А демону весело». Следуя за своей невестой, ректор подмигнул. Привыкайте. Я закрыл рот только на пятом входящем. Как открывший портал, именно мне предстояло закрыть переход, войдя последним. от того и волнительно. Отряд элитных драконов, что я позаимствовал у Лефана на прокат, не должен был напасть на внезапно заявившихся в лагерь гостей. Но я привык контролировать все сам, поэтому сейчас чувствовал себя не в своей тарелке. «Быстрее вы!» подгонял последнюю партию молодняка, узнавая в нескольких драконах отпрысков влиятельных семей Цароса. Лев он молодец, а говорили, что он не справится с властью. Племянник куда успешнее управлял верхним миром, чем сам император. Брат жил в свое удовольствие. Балы, самые красивые наложницы, льстицы у трона. Только проклятие, внезапно нарисовавшейся истиной, знатно сбило сало на смесь. «А ну-ка, почти шесть лет пробудь в шкуре дракона. Тут не захочешь, а поменяешь свое отношение к жизни. Вторая и ипостась очень сильно влияет на личность». Мысленно поставив племяннику наивысший бал по управлению, пробежался взглядом по опустевшему залу и вошел в арку. «У нас четкие указания, Ваше Величество. Как только советник войдет в портал, мы собираем лагерь и выдвигаемся в путь». «А я сказала, что мы останемся на этом месте до тех пор, пока не появятся мои люди. Учитывая, что горгульи так же, как и вы, ожидают нас на краю леса, расстояние не займет слишком много времени». Видя, что старший в отряде черного когтя Риккайн Дэй собирается что-то ответить Лорин, поднял руку, привлекая внимание лучшего друга Лефана. «Подождем, определите роли, пусть кто-нибудь займется готовкой». Даже если Гарпи расправит крылья, лететь лучше вокруг Палбрума. Лес одичал, кроны живых деревьев опасны. Я подошел ближе к Ортаган. Предлагаю пока обсудить путь отряда, чтобы впредь таких ситуаций, как это, больше не возникало. Прошу в палатку. Королева зыркнула на меня, но задрала подбородок и молча пошла вперед, не опротестовывая предложенное.